Глава третья. И котенок зажег, причем в буквальном смысле. Искры интенсивнее забегали по его шорстке, красные глаза зверя загорелись еще ярче. А затем он выплюнул темно-красный сгусток раскаленной лавы. Тот взорвался перед местной бандой, и его мелкие капли разлетелись, попадая на каждого из находящихся передо мной противников. Магические доспехи зашипели, превращаясь в решето. «Что это за дичь?» Ложкин выпучился, падая на асфальт и закрывая прожженные дыры в защите дополнительной энергией. То же самое сделали и остальные, половина отошла подальше. Но Пал Палыч только входил в раж. Следующий плевок был гораздо опаснее и масштабней, долетев даже до тех, кто отступил. — А, прекрати! — веер раскаленных капель влетел в компанию и буквально смял магические доспехи, выжигая их. Граф Ложкин расширил от ужаса глаза, когда пал палыч, к нему, остановился прямо перед его лицом и мяукнул, вновь сверкнув глазами. Нет, скажи ему, чтобы прекратил, я не хочу умирать! всхлипнул Ложкин, и я заметил, как у него затряслась нижняя губа. Остальные были также не в лучшем расположении духа. Они полностью деморализованные и бледные, стояли кучкой. Кто-то зажал в руке какой-то защитный медальон. Котенок вспомнил мою команду и все-таки вовремя остановился. Главной целью было напугать врага, что ему удалось на славу. «Пал Палыч, иди ко мне, родной!» Я подозвал питомца и накинул на него ошейник, затем прицепил поводок. «В следующий раз увижу рядом любого из вас, уроды! Пал Палыч шашлык из вас сделает!» «Правда? Он будет дырявым и пережаренным!» «Все ясно!» – Нахмурившись, обратился я к этим ублюдкам. Они стояли передо мной на вытяжку и боялись пошевелиться. «Я не слышу!» — повысил я голос. Ответом мне был нестройный хор голосов. «Ты просто не понимаешь, во что ввязываешься!» — буквально выдавил из себя Ложкин, уже к этому времени поднявшись на ноги и отряхивая штаны от пыли. «У тебя очень скоро могут быть проблемы!» Передаем, что они тоже могут пострадать!» — я ухмыльнулся и обратился к питомцу. «Ну, пойдем, что ли? Пора что-нибудь перекусить!» Я направился дальше в сторону выхода из студенческого городка, а оглянувшись, увидел, что эта компания будто испарилась. Лишь дымящиеся следы от лавы на дороге и когда-то идеально постриженном газоне напоминали о недавней стычке. «Да, полпалыч, все-таки наследили мы с тобой изрядно». Котенок будто услышал мои мысли и мяукнул в ответ. «Я бы таких опасных животных изолировала», — пробурчала Лея. «Настоящее бедствие, не то что я. Аккуратненько покусала, тихо подохли и никаких разрушений и возгораний». «Здесь ключевое слово именно «подохли», — ответил я поучихе. «Нам нужен был визуальный эффект, но уж никак не смертельный случай. «А вот и зря», — с укором подметила Лея. «Сдох бы один из этих засранцев, остальные надолго бы запомнили». «Да ты сама гуманность», — усмехнулся я в ответ. «Я так думаю, что скоро твоя кровожадность пригодится. Появится их предводитель». «Ну вот и наваляем ему, хе-хе». Мне даже показалось, что Лея почесала лапки в предвкушении. В это время мы почти вышли из студенческого городка, остановившись на блокпосту. Мне пришлось расписаться в журнале о том, что я временно покидаю территорию. Осмотрелся. Бойцы опытные окинули меня внимательным и цепким взглядом. Неплохо. «Постойте, у меня к вам есть пара вопросов», — вышел вперед короткостриженный низенький человек в камуфляже. «Я заместитель начальника службы безопасности студенческого городка. Можно вас пригласить на небольшую беседу?» «Да, конечно». Я прошел с ним в здание блокпоста, который оказался просторнее, чем я предполагал. Мы прошли в помещение, где располагалась остальная охрана. Заметил несколько столов со стульями. За двумя из них сидели охранники, что-то обсуждая. Еще один копался в каком-то артефакте. Они проводили меня озадаченным взглядом. «Проходите». Безопасник пригласил меня в небольшой кабинет, указав в направлении его стола, на котором лежала рация и стояла кружка с каким-то напитком, судя по запаху кофе. «Меня зовут Роман». «Иван, абитуриент, вот недавно заселился», представился я в свою очередь, разместившись на стуле напротив него. «Понятно». Роман тяжело вздохнул, сделав глоток кофе. «В общем, мне один из сотрудников доложил, что вы только что спровоцировали стычку с местными студентами». «Вот этот поворот. Не понял. Что за бредовая ситуация?» «Получается, что один из охраны, точно купленный, наблюдал гад такой со стороны и сразу побежал докладывать начальству». «Разве?» — удивился я. «Обычные студенты так себя не ведут. Напали на меня среди бела дня, деньги вымогали. У меня другие сведения. Охранник сказал, что это вы к ним привязались, требовали деньги и угрожали расправой. А когда они отказались, пустили в дело своего боевого питомца», недоверчиво покосился на меня Роман. «То есть это я пошел и напал в одиночку на большую толпу непонятно кого? Хм, даже не знаю, что сказать». «А давайте-ка проверим вашего сотрудника на камне правды. Есть же у вас такой», — предложил я. «Вы очень наглый, Ван, для абитуриента. Не успели прибыть сюда, уже условия свои диктуете». Роман задумался, затем хлопнул по столу. «Хотя давайте, но в таком случае вы тоже будете говорить под артефактом. Согласны?» «Так я же не отказываюсь», — улыбнулся в ответ. «Очень не люблю, когда обманывают». «С этим я полностью согласен», — кивнул Роман. «Сам такой». Через пять минут нашли этого парня, который показался немного испуганным. Он постоянно теребил кончик длинного носа и бросал на меня напряженные взгляды. Камень показал все верно. Я рассказал, как было дело, не вдаваясь в детали, и тот заискрил зеленым. А вот когда охранник начал описывать свою версию, артефакт на глазах изумленного Романа загорелся красным. «Да ты что, Лень, охренел? Ну Он обшел вон!» — закричал Роман. «Я с тобой потом разберусь». Когда принёк пули вылетел из кабинета, замначальника Роман извинился передо мной. Да, прошу простить за недоверие. Судя по тому, как покраснело его лицо, он был крайне смущен ситуацией. Все-таки сейчас вообще не поймешь, кто прав, а кто виноват. Ну а что касается банды, думаю, некоторые аристократы просто заигрались. Тут есть своя внутренняя иерархия, к сожалению. И что вы предлагаете? «Все, что я могу, так это вынести выговор», — Роман пожал плечами. «А бумажка попадет на стол начальника СБ Академии, и мне почему-то кажется, что окажется в мусорном ведре, хотя я не хочу сказать ничего против своего начальства». «Понимаете, влиятельные родители зачастую вмешиваются в наши внутренние дела, отмазывая своих отбросков. Мой вам совет. Просто держитесь от них подальше и не конфликтуйте». «Защищаться-то хоть можно?» — засмеялся я. «Если уж приспичат, то, конечно, в этом случае обещаю, что буду исключительно на вашей стороне», — серьезно взглянул на меня Роман. «Там мой питомец немного <кхм> наследил». Я на всякий случай высказал беспокоящий меня нюанс. «Насчет ущерба территории не переживайте, претензий к вам нет. Вызовем бытовиков. Делов-то. Уже сегодня никаких следов не останется. В общем, не буду вас отвлекать». «Рад, что вы оказались на моей стороне». Я встал из-за стола, направляясь к выходу, и остановился на полпути. «Кстати, не подскажете ли хорошую шашлычную поблизости?» «Решил перекусить». «Так совсем неподалеку есть такая», — улыбнулся Роман. «Там заведует Арсен. Он и хозяин, и шашлычник. С душой делает. Сам к нему иногда захаживаю». Поблагодарив его и выслушав пояснение, мы с Пал решили прогуляться пешком. Раз до шашлычной было рукой подать, зачем лишний раз вызывать такси?» В своем мире я обычно срезаю путь, даже если пункты назначения находятся достаточно близко. Бывало даже, что пользовался потаенными тропами, срезая через лес, экономя время. Здесь же вместо леса бетонные коробки, каждую из которых еще надо умудриться обойти и не угодить в тупик. В один из таких мы попали, наткнувшись на каких-то нищих, которые пытались ограбить толстяка в сером деловом костюмчике. «Так это же Саня! Какого дьявола он тут делает?» «Эй, господа, мне кажется, что вы зря это делаете!» — крикнул я им. И трое обернулись, а двое решили не отвлекаться, пытаясь тянуть со своей жертвы пиджак. «Ха-ха, еще один терпила!» — прохрипел чумазый бродяга с косматой бородкой. Он сделал в мою сторону всего пару шагов, но это все, что он успел. Глушилка с характерным звуком ударила ему в лоб. Он без сознания рухнул на асфальт. Еще двое, которые успели схватить какие-то железяки, выкинули их, а те, кто обыскивал Саню, отошли в сторону. «Верните то, что взяли, и проваливайте!» — приказал ей натянул тетиву. Понятное дело, что тут же и ослабил. Даже с учетом своей физической подготовки и помощи кольца, долго удерживать натянутой тугую тетиву было нереально, а уж особенно паутинную отлеи. Но громкий ее скрип тут же заставил толпу напавших бродяг пошевелиться. Они выложили кошелек сани, часы и какую-то серебряную коробочку, а затем, подняв своего товарища, исчезли сбоку в прорехе деревянного забора. «Саня, ну какого рожна ты оказался здесь?» — обратился я к Пухлишу, кидая ему подобранный кошелек. Он пытался подхватить его и не смог. Кряхтя наклонился и, сдув пыль, положил его в карман. Еще не отошел от нападения, хотя уже улыбался. На его щеке я заметил порез, из которого тоненьким ручейком стекала кровь. «Да выцепили меня с улицы, прикинь!» — ответил он. «Шел, никого не трогал, и тут сигаретку попросили, но я и достал портсигар». «Ты какому-то оборванцу показал вот эту серебряную штуковину?» Я махнул на коробочку, которую он уже прятал во внутренний карман. «И еще удивляешься, почему на тебя напали?» «Да, сам виноват!» — поник немного Саня. «Доверчивый я просто, да и хотел помочь простому человеку. Только забыл, что и может кто угодно прикинуться», — добавил ей и предложил. «Пошли уже отсюда, я как раз хотел посетить шашлычную поблизости». «Так я тоже туда шел», — обрадовался Саня. «Тоже решил перекусить?» — спросил я его, когда мы уже вышли из проулка и направились по улице в сторону заведения. «Да не, у меня свидание!» «Ты пригласил даму? Ха-ха!» Я не удержался и схватился за живот, а когда просмеялся, заметил не слишком позитивную реакцию. «Ладно, извини, просто благородную даму пригласить в шашлычную, но ну это своего рода оскорбление, что ли. В общем, не удивляйся, если она не придет». «Да это я так называю свиданием», — смущенно пробормотал Саня. «Просто решили встретиться». «Раз ты расцениваешь вашу встречу как свидание, значит, и она об этом думает», — напомнил я ему азы ухаживания за прекрасным полом. «Вот увидишь, придет», — упрямо ответил Саня и почесал щеку. Забыл, что он лекарь. На месте пореза уже был красный, еле заметный шарам. «Даже спорить не хочу», — я усмехнулся. «Просто решил предупредить». Да понимаю, через силу улыбнулся пухляш и махнул в сторону лавового котенка. Прикольный питомец. Где такого взял? Не поверишь, сам ко мне пришел. А так в бездню, ответил я, и Саня от удивления аж рот открыл. Ты это серьезно, ты искатель, торгуешь ингредиентами? С лицензией? начал он у меня закидывать вопросами. Да, серьезно, а вот на остальные вопросы ответ нет. Саня хотел еще что-то спросить, но замолчал. Решил, наверное, не надоедать. Тут же мне позвонил Жора. Наконец-то его полностью оформили в общежитии. Я ему объяснил, как добраться до шашлычной, и он пообещал, что скоро будет. Еще не дойдя до заведения, я почувствовал характерный аромат. Да и Пал Палыч так обрадовался, что чуть и не вырвал поводок из рук. Из трубы на черепичной крыше вился дымок, который заставлял живущее в окне население стекаться к этому небольшому кирпичному строению. Нас встретил гостеприимный хозяин, чем-то похожий на араба. Забавно он выглядел в тюрбане и цветастом камзоле. В моем мире так одевались в основном жители пустынных земель, а здесь, в столице, не ожидал, что увижу такую одежду. Я огляделся. Кроме нашего столика, расположенного под большим уличным навесом, был занят еще один. Там сидели два парня. Один был напряжен, а второй что-то ему говорил, наклонившись над столом. Они уже доели свои порции и продолжали сидеть. Возможно, сделали еще один заказ. «Эй, слушай, проходи! Шишлик просто сказка!» — радостно улыбнулся он, принимая от нас заказ, и почти скрывшийся в здании добавил. «Сейчас усё будет сделано!» «Доброжелательный кавказец!» — Саня распулся в улыбке, проводив его взглядом. «Кавказец? Не араб?» — я удивился, услышав незнакомое слово. «Не, это Аравия», — уточнил Пухляш. «Представитель горных народностей. Ну, их и называют кавказцами. В основном воюющие между собой горные племена. Но есть такие, как Арсен, которые выбрались в город и нашли свое призвание. Хотя не все такие мирные, как он». «Ты о бандитах?» «Ага. Есть здесь и кавказская мафия. Жесткие ребята и с арабами все время что-то делят. Тот цветочный бизнес, то торговые площади». «В общем, как у нас говорят, видишь толпу арабов и кавказцев, беги оттуда куда подальше, иначе тебе перепадет». Как раз подошел и Жора. Он выглядел изрядно запыхавшимся. «Ну и расстояние. Проще было такси заказать», — выдохнул он, присаживаясь к нам за столик и поздоровался с Аней, затем наклонился в мою сторону. «Похоже, что за нами следят». «Еще бы», — ответил я и вкратце рассказал о происшествии на территории Студградка, добавив простычку с местными грабителями. Но ну, теперь я от вас не на шаг», — ответил Жорик. «Что будем делать?» «Да ничего», — напряженно ответил ему. «Ждать. Скоро объявится их главный и захочет поговорить, ну или сразу нападет». В это время Арсен выставил на столик большое блюдо, украшенное зеленью и овощами. В центре лежали друг на друге металлические спицы, называемые шампурами, на которых были нанизаны поджаренные на огне сочные куски мяса. От аромата у меня забурчало в животе, сбоку я заметил блюдца с каким-то красным соусом. Мясо было просто восхитительным, да и Пал Палыча ценил. Я посадил котенка на стол, снял кусок мяса, положив ему в тарелку, и тот накинулся на еду, прикончив за пару минут. — Ну дает! воскликнул Саня. — Он всегда у тебя такой прожорливый! Я кивнул, и краем глаза заметил, как двое сидящих в паре столиков от нас покосились в нашу сторону. Саня еще раз взглянул на круглые часы, висевшие на стене шашлычной, удрученно буркнув. «Бля, опаздывает!» «Не переживай», — ответил я. «Наверное, еще часа три надо посидеть. Может, появится». «Да понял я уже», — схватился он за голову. «Но вот какого хрена я сюда пригласил? Сам виноват!» «Еще не все потеряно», — подмигнул я ему. «Что-нибудь придумаем. Пока подумай насчет подарка, чтобы ей понравилось». «Да вообще непонятно. Хотя подумаю». Пока Саня грузился, я платил счет и увидел, как возле шашлычной остановился автомобиль с затемненными стеклами. Из него вышел, судя по всему, телохранитель и подошел к нашему столику, обращаясь ко мне. «С вами хочет поговорить князь Прохоров», — рыкнул он. «А я не хочу разговаривать с ним», — ответил я спокойно. «Вам придется поговорить с моим господином, поверьте, вы в этом заинтересованы», — в голосе охранника появились угрожающие нотки. Э, аккуратней, попытался осадить его Жора. Ты к графа обращаешься. Ну, телохранитель не обратил внимания на него, прожигая меня взглядом. Ну что ж, даже интересно, что же такого может мне сказать князь Прохоров? саркастически ухмыльнулся ей и предупредил Жорика. В общем, я скоро, если что, задействуй беспощадного. Понял, кивнул он, он у меня всегда готов. Я встал из-за стола и пошел в направление автомобиля. На встречу мне открылась дверь. «Садись, граф!» — предложил одетый в синий деловой костюм мужик с вытянутым лицом и короткой стрижкой. Как только я оказался в салоне, телохранитель закрыл за мной дверь, оставаясь снаружи. «Давай сразу к делу. Ты очень дерзко поступил с моими людьми», — холодным взглядом посмотрел на меня князь. «О чем вообще речь?» — удивленно взглянул на него. «Тебе знаком, граф Ложкин?» «Да, недавно встретились». «Так вот, Ложкин, мой человек, и оскорбив его, ты нанес обиду и мне». «Ничего личного», — парировал я. «Они угрожали мне, а я поставил их на место». «Первый раз видел, чтобы Ложкин так был испуган», — засмеялся вдруг князь Прохоров. «Мне вот таких людей в команду. Кстати, это и есть мое предложение, если что». «Я сам по себе. Тем более мне не нравится нападать на беззащитных», — ответил я таким же холодным взглядом. «Так что, наверное, откажусь». После моего ответа князь заиграл желваками. Не ожидал он такого поворота в нашей беседе. «У нас не принято отказываться», — подчеркнул он, внимательно следя за моей реакцией. «Ну а я лишь пожал плечами. Значит, я буду исключением?» «Ты уверен?» — Прохоров сдвинул брови. «Ему очень не нравилось, как проходила наша беседа. А на что он рассчитывал, что я буду мямлить или благодарно кланяться ему в ноги?» «Абсолютно. В каждом слове», — ровно и спокойно проговорил я. — Тогда не удивляйся, если у тебя начнутся проблемы, — зашипел князь. — А я тебе их гарантирую. Это моя земля, и многие ходят подо мной, так что еще раз подумай и сделай выводы. — Так я уже все решил, — резко ответил ему. — Твои люди угрожали мне, и мой питомец поставил их на место. Теперь угрожаешь ты. Так что сам делай выводы. Я уже свои сделал. — Ну что ж, — вздохнул Прохоров, — значит, и не договоримся. — А я ни с кем не собираюсь договариваться, — добавил я металлов голос. — Просто не трожь меня и своим разбойникам скажи, чтобы держались подальше. — Ах, парень, да ты просто не знаешь, куда попал, — рассмеялся князь. — Ты думаешь, что если территория охраняется, то ничего с тобой не случится? Я тебе обещаю, это не так. Ты там как в коробочке, понимаешь? — Не трать мое время, князь, — хищно улыбнулся ему в ответ. — Вспомни лучше о своих настоящих врагах и не придумывай себе еще одного. «Ты не понимаешь, у меня нет врагов!» — криво усмехнулся Прохоров. «А многие банды уважают мое мнение, так что готовься!» «И тебе того желаю!» — ответил я и дернул за ручку двери. «Я тебе не разрешал выходить!» — возмутился князь. «А я тебе не слуга, урод ты штопанный!» — ответил я, выходя из салона. Прохоров не остановил меня, да и его телохранитель вроде протянул руку, но встретился со мной взглядом и не стал рисковать. «Пошли, Жора!» — обратился я к Жорику, увидев, что Сани уже не было за столиком. «Ну, тем лучше, а то, мало ли, попадет еще под замес». «Все сложно», — спросил он, когда мы уже отошли от шашлычной, направляясь к студенческому городку. «Ага, и скоро будет еще серьезней», — кивнул я. Жорик щелкнул на поясе ножными, готовясь достать беспощадного в любой момент, но не успел. В пролете оказался и я, едва выхватив лук и доставая колчан. Даже Лей, несмотря на ее бешеную реакцию, готовая в любой момент отреагировать, ничего не смогла сделать. Внезапно нас накрыло каким-то полупрозрачным куполом. В этот же момент под ногой упал какой-то темно-желтый шар, расплескиваясь в лужу. Я понял, что все очень плохо, когда невидимая огромная рука сгребла все, что было в пространственном хранилище вместе с некоторыми запасами ингредиентов и кричащей у меня в голове «Лей». Павел успел лишь жалобно мяукнуть, когда я с ужасом увидел, как и он исчез вслед за остальным моим добром. Я лишь заметил проехавший мимо тот самый автомобиль с затемненными стеклами. Одно из них было опущено, и я заметил злорадную улыбку князя Прохорова. «Этот подонок обчистил меня до нитки, мало того, еще и забрал моих питомцев, но больше всего пугал тот факт, что Лея уже точно не поможет вылезти из этой страны чавкающей субстанции, которая медленно и неотвратимо затягивала в себя нас с Жориком». «Иван Сергеевич, извиняюсь за свой французский, но мне кажется, нам капец», еле слышно пробормотал Жора, который уже погрузился по пояс.